Глава четвертая Вечер. Я сижу в комнате, и вот уже битый час после окончания последней пары ожидаю свою непутевую соседку, в надежде хорошенько отчитать ее, и в итоге мое ожидание все-таки вознаграждается. В комнату, как обычно, на всех парах влетает девушка, не подозревая предстоящей взбучки. Я в предвкушении потираю ладони. «Кемира!» Соскакиваю с кровати и спешу навстречу к черноволосой красотке, которая меня сегодня утром сильно подвела. «Ты почему не разбудила меня?» Возмущаюсь я, складывая руки под грудью. Девушка резко останавливается. Неродивый ворон, влетевший вслед за хозяйкой, врезается в девушку и пикирует вниз. Но, оклемавшись, взлетает и вальяжно устраивается на Кимирином плече. «Ой!» — вздыхает соседка и начинает упорно раздумывать над своим оправданием. «Извини, я встала за пару часов до пары и вместе с чернышом убежала в город за...» «Да неважно!» Ворона, прозванная мной летающей табуреткой, горделиво задрала клюв, и извергла громкое «Карррр», как бы подтверждая слова хозяйки. Я молчу, долго, но в конце концов сдаюсь и, вздыхая, говорю «Ладно, ты прощена». И мира радостно визжит и прыгает на меня с объятиями, что немного смутило меня. Такого я явно не ожидала, но все же обняла девушку в ответ. «А теперь бери метлу и следуй за мной!» Отстраняясь, заливается соловьем девушка. «Нам нужно идти!» «Куда?» – удивляюсь. «Как куда?» Кажется, сейчас девушка удивилась в несколько раз больше, чем я. Что поселило во мне зерно сомнения? «Завтра колдовская ярмарка! Нужно подготовить представление от нашего университета в честь приезда лордов. — Девочки уже ждут нас в городе. Нужно торопиться. После шести нас навряд ли выпустят за ворота. — Эм, а не поздно ли программу подготавливать? Да и как мы вернемся потом в универ? Вопросы крутились в голове с немыслимой скоростью. На месте старого назревал новый, но ни один из них мне так и не удалось задать. Ибо, воспользовавшись моим огорошенным состоянием, то есть под шумок, девушка все же выманила меня за территорию университета, не забыв при этом прихватить мою метлу. Я даже не поняла, как оказалось на этой самой метле. Все произошло быстро и спонтанно. Но это того стоило. Через десять минут мы с Кемирой уже пикировали на землю около невзрачной таверны на окраине Листрича, откуда раздавались громкие женские голоса и заливистый хохот. — Нам сюда! — промурлыкала соседка, слезая с метлы. — Не сомневаюсь. Мы заходим внутрь, и на нас сразу обрушивается ураган в виде уже подвыпивших сокурсниц. «Ну, конечно, зная заклинания против похмелья, пить не страшно. Жаль только, что о нем мне поведали лишь после того, как я полдня провела в кровати страдая от похмелья. Ироды!» «Кемира!» – радостно кричит подлетевшая к нам брюнетка. «Вы пришли!» «Ага!» – соседка повернулась ко мне. «Настало время твоего посвящения!» Со всей серьезностью говорит она. Что, простите? Именно! Сзади подбегает рыжеволосая ведьмочка и хватает меня за плечи, кладя подбородок на одно из них. Первое испытание ты блестяще прошла. Так, подождите! Пытаюсь я остановиться, курсниц. Но тщетно. К нам подходит еще одна ведьма. Если я не ошибаюсь, девушка на курс выше нас и, протиснувшись ко мне, хватает за запястье и вытаскивает меня из собравшейся вокруг моей персоны толпы. «Девочки, не пугайте ее!» сердится брюнетка, сверкая своими глубокими карими глазами. «Нельзя так набрасываться на ведьму!» «Она ведь и проклясть может!» Ведьмочки надули губки, но быстро остыв, отвлеклись на начатый кем-то разговор о различных видах проклятий. «Спасибо!» — благодарю свою спасительницу. «Не за что!» — девушка мило улыбается и тянет меня за собой. «Пошли!» Я бросаю через плечо кемири встревоженный взгляд, но та слишком увлечена болтовнёй с напавшей на меня рыженькой ведьмочкой. И мне не остается ничего другого, как следовать за... «Как тебя зовут?» — мимоходом спрашиваю девушку. всевида С каждым разом имена ведьм удивляют меня все больше и больше, однако. «А я лиса знаю!» — заявляет всевида петляя меж множества ведьм, собравшихся в таверне. «Откуда?» «Я видящее!» Чувствую, как девушка ухмыляется. «Ты приходила ко мне в видениях!» Грозинув рот, влупляю глаза на девушку и собираюсь задать новый вопрос. Как она начинает весело смеяться? «Шучу!» — говорит она. «Это всякий мира! Да и мы учимся в одном университете как-никак!» «Фух!» – выдыхаю. «Я уже испугаться успела!» Дойдя до середины помещения, мы останавливаемся, и все виды начинают протяжно свистеть. Все повернулись к нам. «Девочки!» – пропела ведьмочка. «У нас сегодня ожидается очень насыщенная ночь. До рассвета нам нужно успеть провести посвящение нашей новой сестры». Все взгляды были направлены на меня, все до единого. А Кемира, стоящая в первых рядах, так вообще была похожа на чеширского кота со своей улыбкой в тридцать два зуба. Развлечься, верно заполняется звонким смехом листрических ведьм, составить программу для завтрашнего праздника и вернуться в Академию до начала занятий. Последние слова были сказаны всевидой серьезным, повелительным тоном, и девушки, подыгрывая, важды кивнули, но озорной огонёк в их глазах распалялся лишь с большей силой. Мне стало как-то не по себе. Я чувствовала себя некомфортно в компании ведьмочек, которые на протяжении всего моего времени, проведенного в университете, презрительно косились в мою сторону, а некоторые так откровенно ненавидели и пытались навести порчу. А сейчас они стояли и приветливо улыбались мне. Ну, большинство из них. Удивительно, как я еще не столкнулась с боженой. Девушка уж точно не дала бы мне покоя. Она вот уже несколько дней вынашивает свой план мести. И чем дольше она тянет, тем больше я нервничаю по этому поводу. А тут еще это... Ведьминское собрание. Чувствует моя задница, что сегодня Божина на себя еще покажет. Итак, Всевида повернулась ко мне и улыбнулась. Первое испытание заключалось в том, чтобы сломить тебя морально. Мы намеренно холодно относились к тебе. Смотрели, как ты поведешь себя. Присматривались, так сказать. Карие глаза сияют и внимательно выглядываются вглубь моих, как будто пытается что-то там отыскать. Нет, уже нашли. Ведьме не чушь страх одиночества. Ей плевать на мнение других, и она думает лишь о своих целях. Когда брюнетка опустила свой взгляд на мою шею и ухмыльнулась, Меня словно током пронзило понимание того, что она знает. Знает, что я из первичного мира. Гаяна не лгала. Видящие и вправду видят меня насквозь. Ты это доказала, продолжила она. Теперь тебя ждет второе заключительное испытание, которое мы проводим не для каждой ведьмы, попадающей в наш университет. Оно лишь для тех, в ком мы чуем большую, могущественную силу, способную как принести добро, так и зло. Я нервно сглатываю. Такого поворота события я точно не ждала. Испытание, сила. Вот зачем оно мне? Я сюда как бы помочь с праздником приехала. А тут такое. Да и страшно как-то стало. Если Всевида сказала, что второе испытание лишь для избранных, то оно определенно будет нелегким. Все, что ты должна сделать, это выжить. Вот тут мое воображение понеслось не в ту степь. В голову сразу стали лезть различные жертвоприношения, кровавые ритуалы, пентаграммы, убийства. На лбу даже капельки пота выступили от этих жутких мыслей. А все ведь так хорошо начиналось. Приветливые улыбки ведьм, грядущие веселье и обсуждение предстоящей ярмарки. И все оборвали на корню, заразы. Теперь мне оставалось только умереть или успешно пройти испытание. А там уже как пойдет. «Замечательный вечер выдался, однако!» «Лиса, ты в порядке?» Кто-то потряс меня за плечо, и мысли о предстоящем испытании, которого мне не избежать, как ни крути, ушли на второй план. Я обернулась и увидела Кемиру, притащившую меня сюда. «В полном!» «Да ладно тебе! Не дуйся, все будет хорошо!» Девушка протянула мне небольшой флакончик с фиолетовой жидкостью. «Выпей, это успокоит тебя!» Пожав плечами, я приняла дар соседке и, вынув затычку, осушила сосуд. «Надеюсь, это и вправду поможет мне совладать с собой и не сбежать отсюда, сверкая пятками!» Я вздрогнула. И почувствовала, а затем увидела, как из моих ноздрей в буквальном смысле повалил дым. «Дым! Божечки-кошечки!» Я свела глаза на переносице, наблюдая за струйками дыма, шедшими у меня из носа. «Кемира! Не переживай, это побочный эффект!» Девушка стала махать руками перед моим лицом, разгоняя дым. «Сейчас пройдет!» И дым на самом деле прошел, а на его место пришло умиротворение и спокойствие. Все страхи ушли, а мысли о жертвоприношениях ничего, кроме равнодушия, не вызывали. «Идеально!» «Кажется, я готова!» «Определенно!» Посмотрев по сторонам, Я сообразила, что ведьмочки под шумок-то все уже и подготовили. В мантии облачились, зажгли свечи, нарисовали мелом большой круг, куда я, видимо, должна буду встать. Шустрые оказались. «Удачи!» — шепнула Кемира и скрылась в толпе ведьм. Вот и настал мой час. Я немного потопталась на месте. А после шагнула в нарисованный круг, и сразу после этого появилась всевида, облаченная в белую мантию с капюшоном и черной свечой в руке. Девушка встала передо мной и с помощью магии зажгла свечу. Пламя было черным. Не бойся, улыбнулась ведьмочка. Это всего лишь частичка черной магии. Она не причинит тебе вреда. В это слабо верилось, Но благодаря эликсеру я осталась равнодушной ко всему происходящему и просто наблюдала за дальнейшими действиями видящей. Сейчас ты должна будешь попросить безопасности при проведении ритуала и призвать пространство, которое накроет тебя куполом и защитит от чужого воздействия кроме как древней магии ритуала. Поняла меня? Я киваю. Это я могла сделать без проблем. Все-таки на парах я предпочитала не халтурить в основном. Все, что от тебя потребуется в дальнейшем, так это оставаться в круге до конца ритуала. Если попробуешь покинуть круг, умрешь. Так, видимо, волновалась я без причины. Ибо мне нужно было только сидеть и не рыпаться, пока ведьмы будут зачитывать какое-нибудь из древних заклинаний, легче простого. А я уже начала готовиться к худшему. Теперь мне стало даже смешно. Не выходить за пределы круга – не вопрос. «Лучше сядь», – советует всевида и возвращается к остальным ведьмам, оставив меня одну. Возможно, стоило прислушаться к девушке и все же сесть на пол, но мне было как-то без разницы ждать окончания ритуала стоя или сидя, поэтому осталось стоять, как стояла. Не думаю, что их монолог займет много времени. Я потерла ладони и переступила с ноги на ногу. Нужно было начинать ритуал. Ару он-дано-сытон, произнесла громко закрыв глаза. Ару-он-дано-сытон. По телу пробежала волна мурашек. Ару-он-дано-сытон! Сказав мантру последний раз, я распахнула глаза и увидела, как голубой туман обволакивает меня отделяя от остальных непроницаемой стеной. Это зрелище было достойно того, чтобы задохнуться от удивления. «Прошу, пускай ритуал пройдет успешно!» – подумала я, и сразу после этого послышался стук. Девушки в такт стали бить ногой о деревянный полтовырный тем самым создавая специальную атмосферу для древнего ритуала. Сквозь густой туман я не видела этого, но что-то подсказывало мне, что все именно так и происходит. Шахну ну ариду шоум вихай, воскликнули девушки. Шахну ну ариду шоум вихай. Каждым разом их голоса становились все сильнее и громче. шах ну, -ну аридо шум хай Третий раз был последним для девушек, но стал первым для меня. Как только они замолчали, я закричала и согнулась пополам от боли, пронзившей все тело. Она не становилась сильнее но, кажется, и не собиралась уходить. «Сила Бога и сила Богини, та, что есть всегда и отныне!» — услышала я сквозь боль. силы огня и земли, сила воздуха и воды! Я умоляю тебя, помоги!» Боль, меня как будто рвали на части или же пытались вывернуть наизнанку. Эта боль была не душевной, а физической, и сейчас я ощущала весь ее коктейль. Перед глазами сначала мелькало множество цветов, от синего до пурпурного, затем все исчезло и осталась одна лишь боль и тьма. Все тело покалывало, а голова раскалывалась от малейшего звука, и с каждым разом боль нарастала. Я упала на колени обхватила себя руками, впиваясь ногтями в кожу. «Древние силы в ней пробуди! Сделай, чтоб изменения произошли вокруг ее и внутри!» Свой крик я почувствовала на подсознательном уровне. Боль, раз за разом пытающая мое тело, заглушала все остальное, и лишь слова ритуала пробивались сквозь нее чтоб сила магическая в ней пробудилась и чтоб власть ее бесконечно длилась. Тело начало трясти, и я была уже готова вытолкнуть себя из этого чертового круга, но только бы не ощущать всего этого ужаса. Мне хотелось покончить с этой болью, забыв о ней, как о страшном сне, выйти из барьера, но я не могла. Что-то не пускало меня, заставляло терпеть. Все существа и стихи покорятся ей в море, на небе и на земле. Мы так велим, и да будет так! Последний крик вырвался из моего уже осипшего горла, и я без сил упала на пол. Та таверне повисла гнетущая тишина. Боль испарилась. Совсем, будь-то и не было всего этого. Но липкая кровь на кончиках пальцев говорила об обратном. Да и в голове все еще слышались отголоски заклинания и мерный стук ведьминских сапог. — Лиса, ты справилась! — я через силу открыла глаза и увидела склонившуюся над мной Гаяну. «Ты?» «Я прилетела под конец ритуала!» улыбается девушка, помогая мне сесть. «Я знала, что ты справишься!» усмешка. «Ау!» Голова заболела вновь, а пальцы стало покалывать. «Тише, тише!» блондиночка подхватывает меня под руку, и принимается ставить на ноги. К нам подскакивает еще пару ведьмочек и помогает мне устоять на месте, пока я прихожу в себя, и при этом высказывает мне свое восхищение. Удивительно! Тут перед лицом возникает кемира и сует мне новый флакончик, на этот раз зеленой жидкостью. Я с сомнением кашусь на очередной эликсир. «Пей!» – заверяет меня соседка. Вздыхаю, а затем все же опрокидываю в себя содержимое флакона. «Пора мне уже смириться с тем, что отказывать ведьме, да еще и травницы себе дороже. После она может вынести тебе мозг непрерывными упреками в том, что ты усомнилась в ее способностях». И подкинуть какую-нибудь подлянку, от которой избавить тебя сможет лишь она. Проверена на собственном опыте. Если честно, я думала, ты не справишься. Протараторила какая-то ведьмочка, подошедшая к нашей компании. Ты ведь такая хиленькая. Я посмотрела на девушку. Высокая, эффектная шатенка с яркими голубыми глазами. Минимум третьим размером груди. Ну, конечно, не всем же быть секси. «Как видишь, не настолько», – пробубнила я и повернулась к соседке. «Больше я с тобой никуда не пойду», – заявила я уверенно. «Боюсь, в следующий раз ты сведешь меня в могилу». Я с упреком посмотрела на Кемиру. «Учти». Тогда тебе придется кормить пять лишних ртов. Моя нечисть очень привередливая. «Ну зачем ты так?» – надулась черноволосая. «Я ведь о тебе волновалась!» «Серьезно! Зато теперь ты можешь считаться полноценной ведьмой с полноценными магическими способностями». «А раньше я бракованная была, да?» Сразу вспомнилась Машка и моя ненаглядная нечисть. Казалось, я не видела их целую вечность. Нужно будет навестить их после ярмарки. Только вот боюсь, что когда я вернусь с этой гулянки, Машка отчехвостит меня, и я буду не в состоянии даже встать. Увы. — Девочки! — вклинилась в разговор Гаяна. При этом с сомнением посмотрела на Кемиру. Почему-то девушки наотрез отказывались дружить и избегали друг друга. Гаяна говорит, что она, как видящая, чувствует угрозу со стороны травницы и предпочитает держаться от нее подальше. А Кемира всегда умело уходит от темы. «Давайте не будем ссориться и пойдем выпьем», – блондиночка улыбнулась а после присоединимся к остальным. Кажется, Всевида уже начала обсуждение по поводу завтрашнего праздника. Затем девушка направляется вглубь товарной, где располагалась барная стойка. «Вы идете? спрашивает она, обернувшись. «А как же?» – восклицаю я, делая шаг вперед. «Мне определенно стоит выпить после этого чёртова ритуала» где я чуть коньки не отбросила. И это действительно так. Немного выпивки сейчас будет в самый раз. Как ни странно, но вопрос о том, какой вклад в колдовскую ярмарку внесут ведьмы университета пакостей и других заговоров, много времени не занял. Ведьмочки быстро определились с, так сказать, программой» выбрав танцы, колдовские песнопения и магическое шоу. Травницы собрались радовать городских ведьм, детей и, собственно, черных магов представлением с растениями. Видящие на практике покажут свой дар провидения, а на следующее А нам досталось самое сложное – спецэффекты. Какие именно, история умалчивает, ибо меня оставили в неведении. И это даже хорошо, ведь, зная я все заранее, было бы не так интересно. «Нечисть, я вернулась!» — восклицаю, распахивая дверь в мою старенькую избу. «Удивительно!» Ворча Машка прошествовала в избу, чудом избежав столкновения, сбежавшей мне навстречу нечистью. «Давка вернулась!» Прокартавил Леший, сияя своими глазами бусинками. «Ну, наконец-то! Мы уже думали, ты не придешь. Кажется, ворчливость Машки переносится воздушно-капельным путем, однако. «Дорогая!» — глашатый слетает с печки и, приземлившись рядом со мной, приобнимает крылом. Учеба пошла тебе на пользу! Вон и миско появилось!» Казала бы эта гамаюнушка кому-нибудь в моем мире, то чувства бедных, худеющих были поскорблены. Я стала хихикать, наблюдая снующей вокруг меня нечистью. Как же я по ним соскучилась! Вернувшись утром после нашей с ведьмами небольшой гулянки, мы узнали, что все занятия на сегодня были отменены. И не столько из-за ярмарки, сколько из-за напившихся преподавателей. Они сразу просекли, что под покровом ночи добрая половина ведьм и бабок-ёжик сбежала в город. И действительно, как можно было пропустить вылетающих из окон ведьм с интервалом лишь в 10 секунд. Вот и я о том же. Ну, в общем, преподаватели решили устроить себе выходной и налокались так, что утром им не помог даже заговор от похмелья. Кемира говорит, что они даже умудрились споить черных магов, а что касается Машки, то та тоже не осталась без внимания. Оказывается, Машка все время пропадает в кабинете леди Риены, объясняя это тем, что «Не сидеть же мне все время в комнате в ожидании тебя как курица на сепка я лучше с реной пообщаюсь вчера это общение закончилось тем что вернулась машка позже меня и с похмельем это меня убило смеялась я над моим недооборотнем. Долго и заливисто. Никогда не думала, что увижу ее в таком состоянии. Поэтому на протяжении всего этого дня подкалывала ее и прекращать не собираюсь. Уж слишком мне это понравилось. И я по вам соскучилась, говорю, улыбаясь. А где домовой? Нечисть переглянулась. А он там. — За печкой! — замялась Кикимора. — С мокрохой! Спрашивать что или кто это я не стала, а просто направилась к печке и заглянула за нее. И в испуге отскочила и повалилась на пятую точку. Вслед за мной из-за печки вылез домовой и с упреком посмотрел на меня. За ним показалась чумазая длинноносая мордашка торчащими вверх длинными ушами и рожками. «Не вижу!» — пробурчал домовой. «А что он хотел? Я такую нечисть видела впервые!» С помощью Кикемеры я встала на ноги и осторожно приблизилась к неведомому существу. «Вы мокруха?» «Да!» — проворковала она. «Это я!» Затем нечисть поправила куриной лапкой свою красную косынку, а другой ущипнула домового запухленький бочок и исчезла. Вот зараза, недовольно ворчит домовой, почесывая свой соломенный затылок. Вернется ночью, поймаю и отругаю. Я, мягко говоря, не втыкалась в происходящее. И просто, разинув рот, смотрела на свою нечисть. Долго ждать объяснений мне не пришлось. Домовой сам стал рассказывать о случившемся, возмущенно взмахивая руками. Мокруха совсем от рук отбилась. Из-за нее по утрам весь дом в мокрых пятнах. А мне убирай за ней, бессовестную. Ну, я ей устрою. Ух! Гневался домовой еще долго, но в конце концов устал и отправился накрывать на стол, предварительно услышав суровое «бульк», сказано моим голодным желудком. Сяв за стол, мы долго разговаривали о всякой всячине, иногда даже плакали от смеха, особенно в те моменты, когда Машка подавала свое жалобное мяу мучаясь от похмелья. Также нечисть поведала мне множество смешных историй, которые приключились с ними за время моего отсутствия. К вечеру мое бедное горло стало болеть от непрерывного смеха. Благо мои друзья подсуетились и сварганили мне горячий чай на травах, который согрел меня и успокоил саднившее горло. Когда настало время уходить, я даже всплакнула. Мне совсем не хотелось расставаться с моей горячо любимой нечистью. И с Машкой, которая предпочла остаться в избе до завтрашнего утра. Бедная была не в состоянии даже хвостом пошевелить. Так она вчера нагулялась. А еще говорит, что я безответственная. Ну-ну! Но наставление Машка мне все же надавала. Через силу, но списочек правил, что можно и нельзя мне делать, она из себя выдавила. Я даже выслушала их и запомнила. А затем отправилась на праздник. Опоздаю к началу колдовской ярмарки. с меня три шкуры спустит. Поэтому нужно было спешить. Оседлав свою расписную метлу, Я взмыла в воздух и полетела в сторону Листрича. Звонкий смех и громкие песнопения настолько оживили город, что я сначала не поверила своим глазам. Все выбрались из своих домов и гуляли по узким улочкам, где царило настоящее волшебство. Листрич был полон веселья и магии а яркие огни города привлекали к себе все новых гостей, пролетающих мимо. Вдоль улиц было открыто огромное разнообразие лавок, где ведьмы, бабки ешки и обычные люди продавали различные изделия и пряности. Тут было все, от ажурно связанных корзин до эликсиров, трав и магических пакостей, которые напоминали волшебные шутки, И приколы из магазина братьев Уизли к книге Джон Роулинг. А пряный запах выпечки так и манил к себе, заставляя прохожих купить себе и с жадностью проглотить вкусность. И что самое удивительное, не было никакой давки. Никто никуда не спешил и спокойно наслаждался волшебной атмосферой колдовской ярмарки. Держа метлу в руке, я продвигаюсь сквозь толпу, держа курс на окраину Листрича, где должна будет проходить основная составляющая праздника. Дороги я не знала, а лететь совершенно не хотелось. Поэтому я следовала за ведьмочками из университета, которых случайно встретила около лавки с украшениями. Вдруг одна из ведьм остановилась. Вроде как она была наполовину бабкой ежкой. И обернулась. Мы с девушкой встретились взглядами. Ее зеленые глаза сверкнули пониманием. «Лиса!» – машет она мне рукой. Мне не оставалось ничего другого, как пойти к ведьмам. «Привет!» – подойдя, улыбаюсь я. — И тебе не хворать! — протягивает низенькая брюнетка с подозрением, косясь на меня. — Каэль, не будь так сурова! — начала хихикать Итрис. Имя, подозвавшей меня девушки, я знала. Ее комната находилась напротив нашей с Иногда мы даже обедали вместе. Она своя! — Фыркает каль и, развернувшись, идет дальше. Переглянувшись, Сидрис, И стоящей рядом блондиночкой, позже девушка представилась как Санти. Мы пошли следом. «Я не хотела навязывать вам свою компанию», – произношу смущенно, но Идрис обрывает меня. «Я сама позвала тебя, так что не волнуйся». Затем следует добрая улыбка. «Мы с Санти не против твоей компании. Каэль думает тоже, просто она не любит новые знакомства». — Да, — подтверждает Санте молодой ведьмой слова, — Каль сама себе на уме. А я вот только рада новым друзьям. Блондиночка слегка пихает меня в плечо и подмигивает. — Тем более, если эти новые друзья имеют такую большую силу. Я сразу поняла, к чему клонит ведьмочка. Она была одной из тех... Кто остался под впечатлением после пройденного мной ритуала? Точнее, все они были впечатлены тем, что я выжила. Каково было мое удивление, когда Гаяна рассказала мне, что за последние 20 лет успешно прошли ритуал лишь 12 девушек из примерно 40. К этому ритуалу видящие допускали немногих. Понятия не имею, как я попала в этот список. Что касается преподавателей университета и самой леди Риены, то те полностью поддерживали этот ритуал. Они были твердо убеждены в его важности. Только вот не зная, чем он, собственно, помог мне. Я никакого прилива сил и власти точно не ощущала. Спустя 15 минут... Мы с девушками все-таки добрались до окраины, где располагалась живая сцена, представлявшая собой небольшую поляну в окружении различных торговых лавок, в середине которой сейчас танцевали бабки-ёшки и ведьмы в своих пестрых юбках и ажурных косынках. Скоро должна была начаться главная программа вечера. «Девочки, смотрите!» — восклицает Санти и, оборачиваясь, мы смотрим за ладонью девушки, указывающей на стол потворения около небольшой лавки с зеленым козырьком. И я вопросительно смотрю то на Идрис, то на Санти. «Это игра судьбы», — ухмыляется блондиночка. так кто вытащит счастливый номер, выиграет свидание с одним из черных магов, который ищет себе невесту». «Божечки! И из-за этого весь сырбор Да я лучше душу продам, чем стану невестой одного из этих самоуверенных идиотов! Честное слово!» «Санти», — мягко произносит Идрис, «твои шансы вытащить счастливый номер, чертовски малы! Не обманывай себя!» «Что же произошло дальше?» А дальше Санти бросила на подругу возмущенный взгляд и все-таки отправилась попытать счастье. Каль отправилась следом. Тут кто-то потянул меня за рукав рубашки, заставляя посмотреть на себя. Лорд Юмас, думая недовольство в моем голосе, сокол заметил сразу, но проигнорировал. «Ведь, лиса, я так рад тебя видеть!» «А я вот не очень. Не хочешь попытать счастье в игре судьбы?» «Первой параллели это называют лотереей, а я следующий лот». «То есть приз?» «Ты совершенно права!» Мужчина лучезарно улыбается. Последнее время эта наигранная улыбка вызывает у меня лишь отвращение. «Извините, но нет», — сказала я, как отрезала. И собиралась было вернуться к Идрис, которая на время моего разговора с надоедливым магом отошла в сторону, оставив нас одних, но... «Почему же?» — останавливает меня лорд, сжав нежное запястье. «Лиса!» «Что-то не так?» Я вырываю свою руку и со злостью смотрю на лорда Дьюмоса Делфея. Мне надоела вся эта игра в кошки-мышки. В первую нашу встречу сокол понравился мне отнюдь больше, но с каждым днем я все отчетливо убеждалась, что первое впечатление и вправду может быть обманчивым. Давайте расставим все точки над и, начала я сурово. Я не заинтересована вами, и ваша компания мне неприятна. Ваша лживая улыбка и обаяние не действуют на меня. Я вижу вас насквозь. Надеюсь, теперь вы прекратите свои жалкие попытки расположить меня к себе и оставите меня в покое. Закончив свою гневную тираду, Я упрямо сложила руки под грудью и с вызовом посмотрела на главу какого-то там совета. Для меня это не имело никакого значения. Сначала мужчина молчал, но я отчетливо видела, как его маска дала трещину. На лице дьюмаса заиграли желваки, ранее притворная юношеская улыба превратилась в злобный оскал. А зеленые глаза принялись метать меня искры ненависти. Ты, Лиса! Слышу знакомый голос с немного визгливыми нотками и оборачиваясь, вижу к эмиру. Вот ты где! Слава Богу, еще б чуть-чуть этот изверг съел бы меня живьем. Извините, мне нужно идти, бросаю через плечо разъяренному мужчине. И по-быстрому сваливай. Сейчас к черному могу я не подошла бы даже под страхом смерти. Наконец-то я дошла тебя, бурчу, подойдя к Кемире. Да ты не сильно-то меня и искала, воркует она, хитро улыбаясь. Я закатила глаза. Он сам пристал, я тут ни при чем. Ну-ну, послышался шум. Люди стали сжать и хлопать в ладоши, что гласило о начале представления. Я в предвкушении закусила губу. В этот момент к нам подошла Идрис, и мы уже втроем направились к живой сцене. Когда мы добрались до импровизированного ограждения сцены, все огни, освещающие поляну, погасли. Зрители, волнующие, стали перешептываться. Вдруг на середине поляны возникло свечение, которое постепенно переросло в языки пламени. Послышалась барабанная дробь, а затем, словно из ниоткуда вокруг костра, возник десяток ведьм в красных одеяниях. Неожиданно подул сильный ветер, и костер погас. Барабанная дробь становилась все громче, Тьму вновь развеял свет факелов, загоревшихся по периметру живой сцены, и ведьмы сдвинулись с места. Ведьмы стали танцевать. Страстный танец девушек привлекал и завораживал. Я не могла оторвать взгляда от их плавных движений. Особенно меня привлек танец божины. Несмотря на всю гадкость своего характера, Она была прекрасной танцовщицей, и ее движения выглядели совсем не резкими и грубыми, как в жизни, а очень нежными и пластичными. Она танцевала так, как будто это был последний танец в ее жизни, и она вложила в него душу. И я была уверена, что Божена именно так и думала, исполняя этот страстный танец. Тут ведьмы сошли в круг и протянули руки к небу, выпустив заклятие пустышки, которые устремились вверх разноцветными струйками, рассыпающимися на миллионы частиц. Публика завизжала. Затем ведьмы выбросили руку в сторону и сделали то же самое. В этом представлении не было ничего сверхъестественного. Да и магии ведьмы тут почти не присутствовало. Но то, как они преподнесли его горожанам, было достойно восхищения и аплодисментов. Когда номер подошел к концу, мои глаза сияли от восторга, а радостная улыбка расплылась на пол лица. «Это было нечто!» — воскликнула Кимира когда танцующие ведьмочки скрылись в толпе. «Да!» – произнесли мы Сидрис в один голос и засмеялись. Неожиданно внутри зародилось странное чувство, заставившее меня посмотреть в сторону леса. Я увидела, как за деревьями скрылась высокая фигура Эмилия. Я была уверена, что это был он. «Я сейчас вернусь», – сказала я девочкам но они были слишком заняты обсуждением танца, чтобы услышать меня. Пробравшись сквозь толпу, я направилась к торговым лавкам, за которыми скрывались высокие деревья леса. Не знаю, зачем я последовала за Эмилем, да и он ли это, но что-то толкало меня на этот безрассудный шаг. Я шла вслепую, доверившись чутью, и неожиданному чувству, потянувшему меня сюда. Пробравшись сквозь гущу деревьев и ободрав весь подол платья, я уже было отчаялась найти тут хоть что-то, как вдруг оступилась и угодила в портал.